Глава восьмая. Майя потянулась и зевнула, глядя на пустой столик для завтрака. Она посмотрела на часы. Было без десяти Общая встреча на прогулочной палубе была запланирована на одиннадцать часов. Примерно час назад заработали двигатели «Титана», и началось плавание к «Делосу». Впрочем, Майя подозревала, что количество вина, выпитого вчера вечером, было достаточно, чтобы шум не разбудил некоторых особо рьяных гостей. Сама она, разумеется, не выпила ни капли, но остальные слишком буквально восприняли пожелание сохранять ясную голову в ближайшие несколько дней. Сначала Майя беспокоилась, что она будет тосковать по утешению в виде одного-двух бокалов провансальского розового вина перед сном, но после вчерашнего вечера решила, что опасения были напрасными. В сущности, она была чрезвычайно довольна тем, как все расслаблялись за ужином. Где-то глубоко внутри она уже несколько месяцев страшилась этого круиза, вероятно, как и большинство остальных пассажиров. Она со своими сестрами в прошлом году шагнула далеко вперед, приспособившись к жизни без путеводного света посолта. Старшая сестра Диплеси боялась, что это путешествие лишь послужит напоминанием об огромной утрате, понесенной ею и ее родными. Даже вчерашнее прибытие в порт оказалось болезненным. поскольку Титан всегда был символом летнего воссоединения семьи, безопасным местом для отдыха и разговоров. Но теперь, отпевая глоток воды, Майя призналась себе, что вчерашний вечер был почти радостным. Честно говоря, это присутствие избранников превратило вечер в жизнерадостное событие. На борту собралась довольно пестрая компания, которую посол несомненно, одобрил бы. Здесь был трудолюбивый доктор Чарли Кинайрт, приложивший немало усилий для приземления высокодуховной сестры Тики. Электра была вместе с Майлзом, спокойным и рассудительным человеком, который не рассматривал ее как знаменитую модель. Она осталась такой же уязвимой и страстной, как раньше. Крисси отдавала то, что она получала от Си, хотя Майя была рада, что ей не придется жить под этой особенно шумной крышей. Даже застенчивый ей мышь прошлым вечером явил себя столпом красноречия и смирения. Вместе со своим очаровательным сыном Рори он дал безмятежный стар уверенность, в которой та нуждалась. И, разумеется, Алли. Майя с трудом представляла душевную боль, которую ее сестра была вынуждена перенести в прошлом году после утраты ее любимого Тео. Она восхищалась силой и стойкостью сестры, встретившей вызов материнства в самых сложных обстоятельствах, сделавшей то, Что ей самой когда-то не удалось сделать. Доброе утро, Майя, сказала Тиги, которая пересекла палубу и опустилась на стул напротив. Доброе утро, Тикс! Тиги провела пальцами по своим каштановым волосам, которые искрились на солнце. Какой чудесный день! сказала она. Майя думала о том, как хорошо выглядит ее сестра. Тиги всегда обладала естественным изяществом и непринужденностью. Но смерть посолта, пожалуй, ранила ее глубже, чем остальных. Теперь вместе с неутомимым Чарли и своей осуществившейся мечтой о возрождении популяции диких кошек в горной части Шотландии Тигги почти постоянно улыбалась. Боюсь, завтрак будет гораздо тише, чем ужин, вздохнула Майя. Я бы не была так уверена. На нижних палубах уже кипит бурная деятельность. Чарли сидит в бортовом офисе и пишет обзор о лабораторном исследовании крови или что-то вроде того. Я рада, что не стала врачом. У них нет ни минуты покоя. А где твои? Флориана только что пошел за Валентиной. Вчера вечером команде пришлось выделить свободную каюту для нее и маленького Рори. Они настаивали на этом. Рори начал учить Валентину языку жестов, а она, в свою очередь, дает ему уроки португальского. Мои и Тиги дружно захихикали. Теперь они как брат и сестра». Тигги вскинула брови, потом оглянулась и убедилась в том, что прогулочная палуба по-прежнему пустынна. «Кстати, о братьях и сестрах. Она покосилась на живот Майи и выразительно усмехнулась. Майя выдохнула, покачала головой и улыбнулась в ответ. «Будь вместо тебя кто-то другой, я бы подумала, что ты намекаешь на мой вес. Но поскольку это ты, то, полагаю, вопрос был задан по другой причине». Тигги пискнула от восторга. Я знала, знала. Ты уже сказала им? Шш. Да, я сказала Флориана, но не Валентине. Откуда ты всегда все знаешь, Тиги? Тиги пожала плечами с чрезвычайно довольным видом. Ну давай же. Я всегда отпускала тебя с крючка, даже когда мы были детьми. Я никогда не забуду, как ты сказала Мадлен, что ее кошка родит ровно шестерых котят. И в тот же вечер все исполнилось. Потом мы слышали от Али историю о рождении Бэра. Она клянется, что никто из них не был бы сейчас здесь, если бы не ты, Ангелина. Скажи, как ты видишь невидимое? Тиги посмотрела на океан за кормой Титана, где огромные яхтенные моторы оставляли на воде белые буруны. Это дар предков, сказала она. Я брюха. Постой, ты ведьма? спросила Майя. Тиги рассмеялась. Ах, да, ты же переводчица. Нет, Майя, я не ведьма. «Быть брюхо — значит быть частью духовного наследия». «Извини, Тигги», — смущенно сказала Майя. «Я не хотела преувеличивать, просто у меня голова так устроена». «Не стоит извиняться. А теперь слушай внимательно, не то я огрею тебя своей метлой», — Тиги указала на воду. «Когда ты смотришь на океан, то видишь голубизну, воду и волны. Но это лишь часть истории. Ты не можешь видеть, что происходит под ватерлинией». где титан создает течение. Для подводной жизни, для рыб и водорослей это течение создается непреодолимой внешней силой, источник которой остается неведомым». Она закрыла глаза, как будто представляла то, что хотела описать. «Здесь примерно то же самое. Нас окружают силы или энергии, неуловимые или непостижимые для большинства людей. Но я могу кое-что разглядеть». Тинги открыла глаза и посмотрела на Майю. Это не волшебство и не магия. Все находится перед нами. Просто я знаю, как и куда нужно смотреть. Ты невероятная, Тиги. Поэтому я спрошу, кого ты видишь в скором будущем: племянника или племянницу? Кому ты станешь тетушкой? Тиги изогнула бровь и выразительно посмотрела на сестру. Я предлагаю выкрасить детскую комнату в нейтральный цвет, ответила она и подмигнула. Из бара наверху вышла улыбающаяся светловолосая стюардесса. Майя бросила взгляд на Тиги, и та покачала головой. Ни одна из сестер раньше не видели эту девушку. Внутренний персонал «Титана» менялся почти ежегодно, и появлялась новая команда молодых стюардов. «Доброе утро, мисс Диплеси и...» «Мисс Диплеси, могу я предложить вам кофе?» «Или, может быть, сока?» — робко спросила она. Майя посочувствовала ей. Она понимала, что обычные завсегдаты и шикарных яхт редкость не снисходят до вежливого отношения к обслуживающему персоналу. «Пожалуйста, называйте нас Майей и Тиги, сказала она. «И я бы предпочла латте». «Мне то же самое», — добавила Тиги, «С овсяным молоком, пожалуйста». «Чудесно, сейчас принесу». И еще шеф-повар спрашивает, подавать ли общий завтрак в одиннадцать часов, как было заказано. «Да, можно приступать», — ответила Майя. «Я уверена, что аромат бекона и кофе быстро выманет остальных. А если нет, мы спустимся и соберем их». «Отлично», — сказала стюардесса и направилась в бар. Майя глубоко вздохнула. «Знаешь, сейчас все это богатство и роскошь кажутся немного чуждыми. Если честно, я даже чувствую себя неловко». «Понимаю, что ты имеешь в виду», — согласилась Тигги. Лично я больше чувствую себя дома в брезентовой палатке посреди лесной поляны. Ну, для меня это слишком. Не знаю, смогу ли я долго прожить без бразильской жары. Во всяком случае, я считаю, что мы при любой возможности должны делиться тем, что имеем. В Рио я начала каждую неделю посещать фавелы и учить местных детей английскому и испанскому. «Это здорово, Майя», — тихо сказала Тиги. «В конце концов, твоя жизнь тоже началась в бразильских трущобах». «Да, это правда. Поэтому я готова предложить любую помощь, чтобы улучшить их будущее. Вряд ли загадочный миллиардер придет спасать их, как это случилось с нами. Папа определенно дал каждый из нас новую биографию. Насколько иной была бы наша жизнь, если бы он не собрал нас со всего света?» Тиги покачала головой и посмотрела на сестру. «Мне так его не хватает, Майя. Я как будто осталась без надёжного якоря. С какими бы проблемами я ни сталкивалась, Он находил нужные слова, чтобы ободрить меня. Полагаю, у тебя было то же самое. Да. Думаю, у всех нас было то же самое. Горькая ирония состоит в том, что теперь, когда он больше всего нужен, его с нами нет. В физическом смысле нет, но думаю, он остается с нами, ответила Майя. Тиги покосилась на сестру. Майя, ты собираешься поделиться с Брюха частицей духовной мудрости? Мне бы не стало заходить так далеко, но смотри, что мы сделали. Мы нашли потерянную сестру. Нам не удалось бы это сделать без его направляющего влияния. Он был бы счастлив, если бы узнал, что она едет сюда. Улыбнулась Тиги. Это точно. Просто Тиги положила голову на руки. Помни, что я раньше говорила о способности чувствовать разную энергию, влияющую на нашу жизнь. Да. Пожалуйста, не считай меня чокнутой. Умоляюще произнесла Тиги. Обещаю, Тиги, я никогда так и не думала. Хорошо. Ну вот, обычно, когда кто-то из моих знакомых близок к смерти, я чувствую это. Точно так же я могу ощущать новую жизнь, вроде той, которая сейчас растет в тебе. Майя искренне кивнула. А после того, как мои знакомые уходили в мир иной, я всегда могла проститься с ними, то есть с их духом, жизненной силой или как угодно. прежде чем они уйдут навсегда. Это очень утешительно для меня. И, думаю, для них тоже. Понимаю. Но, Майя, я так и не почувствовала этого с посолтом. Я не ощущала, что он готов покинуть нас, и с тех пор определенно не ощущала его присутствия. Именно поэтому прошедший год был таким трудным для меня. Я так и не смогла попрощаться с ним. Боже мой, мне очень жаль тиги. Должно быть, это было невероятно трудно. «Да, он был всем для меня, и я не могу поверить, что он не пришел проститься со мной». Тики опустила голову и стала изучать свои руки, как обычно, когда размышляла о метафизических вещах. Майя напряженно думала, что сказать своей сестре. «Может быть, это потому, что он знает, как сильно это расстроит тебя, Тигги?» «Может быть. Я начинаю думать, что он послал ко мне Чарли, и что именно это было его прощальным подарком. Это очень похоже на него». — заметила Майя. — Да, но в последние несколько недель мне снова стало не по себе. — С Чарли все в порядке? — О да, в полном порядке. Просто в последнее время мне вдруг стало очень тревожно за папу. Это очень странно, принимая во внимание, что он умер год назад. — И правда. Но, Тиги, мне это кажется естественным, если вспомнить, ради чего мы здесь собрались. Уверена, все остальные испытывают сходные чувства. Тиги немного подумала. — Наверное, ты права. «Извини, Майя, я не хотела нагружать тебя этими духовными делами. Особенно после вчерашнего вечера. Кто мог ожидать такого шумного застолья?» «Да уж». Но Джек и Мэри Кэт были очаровательны. «Абсолютно. Кстати, Георг вернулся вместе с Мэри?» «Да, он сообщил мне. За столом появилось два новых места. Вчера вечером нас было 16 человек, а сегодня уже 18. Не могу поверить, что все наконец познакомятся с потерянной сестрой». После стольких лет, когда она была лишь частью истории, а сегодня утром она будет пить апельсиновый сок вместе с нами. Бедная Мэри, ей пришлось так много пережить за последнее время. Просто чудо, что Георгу удалось доставить ее на борт. Нам нужно приложить все силы, чтобы в следующие несколько дней она ни в чем не нуждалась. Согласна. У нее действительно прекрасная душа Майя, Хотя я лишь мимоходом встретилась с ней в Дублине, но уверена, что она прекрасно впишется в нашу компанию. Последовала короткая пауза, пока обе сестры размышляли о значении новой пассажирки. Наконец, Майя заговорила. Было довольно забавно, когда вчера Георг практически убежал с яхты, правда? Мы уже год знакомы с этим человеком, и, кажется, я даже ни разу не видела его вспотевшим. Он был вне себя от желания убедить Мэри, чтобы она присоединилась к нам. Тигги снова устремила взгляд куда-то вдаль. «Думаю, у него не было выбора в этом вопросе, Майя». Она улыбнулась. «Знаешь...» У меня такое странное чувство. Ее перебили голоса, которые донеслись из салона. «Мой папа говорит, что яхта Орбразил еще больше этой», — с гордостью сказала Валентина, обращаясь к Рори. «Ого! А ты знаешь, что такое Титаник?» — поинтересовался Рори на языке жестов. Дети вышли на палубу в сопровождении Флориана. Ну «Ладно, ладно». Флориана приподнял брови и улыбнулся Майи. Не думаю, что сейчас нам стоит говорить о «Титанике», мой юный сэр. «Бон диа, Майя!» «Бон диа, Валентина!» А пенос, Инглис, порфавор!» «На борту мы говорим по-английски». «Хорошо». «Спасибо, Валентина», — сказала Тигги. «Некоторые из нас не такие умные, как ты. И, кстати, не такие хорошенькие». «Прошу вас, тетя Тиги, не балуйте ее, сказал Флориана. Он приподнял Валентину подмышки и пощекотал ее. «Другие уже встали, Флориана?» — осведомилась Майя. «Мы постучались во все двери, правда, Валентина?» — вмешался Рори. «Потом на перегонки пробежались по яхте и нашли Ма вместе с Али и Бэром на носу. Скоро они придут сюда, а у нас будут сосиски на завтрак». «Я уверена, что шеф-повар приготовит тебе отдельную порцию, Рори. Это твоя любимая еда?» — спросила Тиги. «Смею сказать, что да. Не так ли, старина?» Донесся голос из салона, и на палубу вышел мышь, державший за руку Стар. «Доброе утро, Стар». «Доброе утро, папа». «Привет, Рори. Всем доброго утра». Стар помахал им. По пути наверх я столкнулась с Мэри Кэт. Она сказала, что они с Джеком собираются зайти к маме, и попросила нас завтракать без них. «Разумеется», — сказала Майя. «Ты нервничаешь, Стар?» «Да. По правде говоря, сегодня у меня с утра душа не на месте». Во время нашего последнего разговора я разыгрывала глупый замысел Орланда. Теперь мне стыдно за это. Не волнуйся, старый. Когда я встретилась с Мэри в Дублине, она дала понять, что все прощено и забыто», — заверила Тинги. «Уверена, так оно и есть», — добавила Майя и взяла Тинги за руку. «Наступает великий момент, когда шесть сестер примут седьмую».